Глава тридцать Заключение. На следующее утро мы рано принялись за работу. Нам предстоял немалый труд – перетащить груду золота до берега, который был на расстоянии в милю от пещеры, и затем доставить на лодке на Испаньолу. Трое пиратов, оставшихся еще на острове, не особенно нас беспокоили. И достаточно было поставить одного часового на склон холма, который дал бы нам знать в случае каких-нибудь враждебных действий с их стороны. Работа у нас так и кипела. Я насыпал золото в мешки, которые Сквайр и доктор переносили на берег, а Грей и Бенган переправляли их на лодке. Каких только монет не было в этом удивительном кладе Флинта. И количество их было так велико, что наша работа продолжалась несколько дней. За все это время мы ничего не слышали о пиратах. Только на третью ночь донеслись до нас крики и пение. «Да прости ты мне проговорил доктор. «Они перепились», — заметил Сильвер, который, кстати сказать, очень хорошо исполнял свои обязанности и всегда был удивительно вежлив, несмотря на общее пренебрежение. Только я чувствовал к нему некоторое сострадание, да Бенган продолжал испытывать прежний страх перед ним. «А может быть, они к тому же и больны», — сказал доктор. — Это верно, — ответил Сильвер. — Только ведь нам с вами все равно, пьяны они или больны. — Вероятно, вы не думаете, что мы считаем вас за гуманного человека, — презрительно заметил доктор. — Но если бы я был уверен, что они больны, то отправился бы к ним, даже рискуя своей жизнью. — Позвольте заметить вам, сэр, что вы поступили бы в таком случае очень неосмотрительно, — сказал Сильвер. — Я теперь ваш душой и телом... И мне было бы очень жаль, если бы мы потеряли такого прекрасного человека, как вы. Ведь на таких пропащих людей, как те трое разбойников, нельзя полагаться. Они не умеют держать своего слова. Но зато вы, — прибавил доктор, — отлично умеете держать свое слово. Вы доказали нам это. После этого мы как-то слышали вдали ружейные выстрелы. Вероятно, пираты охотились в лесу. На нашем совете решено было оставить их на острове, что вызвало восторг Бена и полное одобрение Сильвера. Мы оставили зрядный запас пороху, солонины, некоторые лекарства, кое-что из одежды и большое количество табака, на чем особенно настаивал доктор. Покончив таким образом все наши дела на острове, мы снялись с якоря и вышли из бухты. На шхуне развивался тот же флаг, который украшал некогда наш форт. Огибая южный мыс, мы должны были подплыть близко к берегу, И тут увидали трех пиратов, которые, очевидно, поджидали нас здесь. Они стояли на коленях на песчаном побережье и с умоляющим видом простирали к нам руки. Всем нам было тяжело оставлять их на острове, обрекая на жалкое животное существование, но другого выхода не было. Мы не могли рисковать новым бунтом на корабле, да и их возвращение домой, где их ожидал только суд и виселица, доставило бы им мало радости. Доктор окликнул их. и сказал, что мы оставили им припасы в пещере Бена. Но они продолжали умолять нас, называя каждого по имени. Когда, наконец, они увидели, что корабль удаляется от берега все дальше, один из них вскочил на ноги и выстрелил из ружья. Пуля просвистела над головой Сильвера и пробила парус. Но это был единственный выстрел. И, выглянув через несколько секунд, я увидел, что пираты исчезли. Около полудня к моей великой радости из виду исчезла и самая высокая скала острова Сокровищ, точно Растаев в лазуревой глади моря. Нас на шхуне было так мало, что всем нашлось дело, и только капитан, лежа на корме на носилках, отдавал приказания. Прежде всего, мы поплыли курсом к ближайшему порту Южной Америки, чтобы набрать команду, так как иначе отправляться в дальнейшее плавание было рискованно. Нельзя и передать, как отрадно подействовал на нас вид оживленной гавани, Масса лодок с неграми и мулатами, продавцы фруктов, улыбающиеся, добродушные лица, а главное — желтые огоньки окон, зажигавшиеся в городе. Все это представляло такой резкий контраст с теми тяжелыми сценами, которые нам пришлось пережить на острове. Доктор, Сквайр и я на несколько часов сошли на берег, а Бен остался на шхуне сторожить. Когда мы вернулись... Он с ужасным смущением объявил нам, что Сильвер скрылся. Действительно, наш бывший кок исчез, прихватив с собой на дорожные расходы мешок с золотом, который раздобыл из кладовой. Надо признаться, что мы довольно дешево от него отделались. Расскажу теперь в нескольких словах, что было с нами дальше. Мы благополучно прибыли в Бристоль, и каждый из нас получил свою долю клада капитана Флинта, распорядившись ею сообразно своему характеру. Капитан Смоллит оставил морскую службу, так как последствия ран давали о себе знать. Грей сделался шкипером и владельцем корабля, женился и теперь обладает хорошим состоянием. Бен Ганн в три недели промотал свою тысячу фунтов стерлингов и затем ему пришлось искать место, чего он так боялся прежде. О Сильвере мы больше ничего не слышали. И одноногий моряк, наводивший на меня в детстве столько страха, Скоро изгладился из моей памяти. Остальная часть клада капитана Флинта все еще лежит на острове, но я не имею никакого желания ехать ее разыскивать. Я содрогаюсь от ужаса, если когда-нибудь ночью мне чудится пронзительный голос капитана Флинта, выкрикивающий Пьастры, пиастры, пиастры! пиастры!